Спустя время после отъезда Тамы и Айше в Гиению Гриву прибыли всадники. Два гоблина скакали на запад и несли северным недобрые вести. Проклятие степи тому, кто совершил такое, рассказал старейшинам жилистый и длинноносый чужак, спрыгивая со спины тощего высокого волка. У нас в огненных травах еды не так много, поэтому охотники ходят в степь далеко на восток и на север. Там нет селений, лишь дикая земля Ханары, свободная и пустая. Несколько дней назад мы отправились за перепелками и почти достигли северной границы Апара. Мы шли в высокой траве, а по пути нам встречались слуги Ханары. Властелины падали. Брели мимо нас длинной вереницей. И мы, желая узнать, куда лежит их путь, Отправились следом. Наконец мы достигли цели, Нашли целую гору павших зверей. Смрад стоял жуткий, А слуги Ханары пировали на тех останках, Собираясь со всей степи. Мы осмотрели мертвых зверей, Таких никто из наших воинов раньше не встречал. Звери те походили на лошадей с торчащими из лба рогами, и они не были дикими. На некоторых можно было разглядеть остатки уздечек и ошейников. Мы не знаем, как эти существа там оказались, кто провел огромный табун незамеченным мимо нашей деревни. Зачем звери были убиты? Похоже, что виной всему чья-то недобрая воля и злое колдовство. Гонцы не задержались в деревне, поспешили в северный лагерь, чтобы сообщить о таинственной находке. Между тем, Тама и Айша уже почти достигли Лики. Они решили не ехать в город, а обойти его стороной. через северный лагерь. Дорога оказалась на удивление оживлённой. Из степи, воодушевлённые и возмущённые, совершившейся недавно битвой, шли отряды гоблинов-наёмников, готовые присоединиться к северной армии. Порой воины объединялись и продолжали путь вместе. Осторожная Айша старалась держаться своих, Девушки примыкали то к одному, то к другому отряду. К путницам относились весьма душевно и дружелюбно. На привалах Тама готовила еду, а Айша узнавала последние новости, сидя у костра и болтая за своими сородичами. Известия приходили разные. О том, что после гибели предводительницы разбушевались драконы гильдии, о том, что Лики вступила с Северными в Союз, о том, что лесные эльфы разгневались от чего-то, и теперь лучше за мили обходить их владения. «Заедем в лагерь», — обеспокоенно поделилась новостями Айша. «Столько всего творится вокруг. Путь Волоплава может оказаться опаснее, чем мы ожидаем». Но ну, если даже ты боишься, то спорить не буду. Развела руками Тама, соглашайся.